Глава четырнадцатая дедушку увидеть я совсем не ожидал, он о чем-то беседовал с Кристом, а рядом стояла мама и Смеляна. На лавке тихонько сидела варна, нахохлившаяся, как воробей. Продедушка, Розник, будь здрав, и склонил перед ним голову, уважение надо показывать и чтить старшего родича. А вот и Ярамир пожаловал, наслышан о твоих делах, наслышан, и покивал. «У меня же забегли мысли, что я опять успел натворить». «Ммм...» — только и вырвалось из меня. «Отец сказывал, как ты и спасителя Варны почти из мертвых поднял. А я и не верил». «Фух, понятно. А то я уже и не знал, о чем думать». «Варну не мешало посмотреть. Вот и приехал. Да и разговор к тебе есть. С отцом уже говорено». Женщина же молчали, чутко впитывая слова Розника. «А вы что уши развесили?» Али других дел нет, идите отседова. Дед свел брови, а его тон иначе, как приказным, нельзя было трактовать. Мама со Смеляной переглянулись и подхватили варну, отправились в сторону дома. Даже Крис попытался сбежать неуверенной походкой. — Болезный, ты куда? Присядь! — и дед улыбнулся в бороду. — Это бабам не след слушать мужских разговоров. Крис же присел на лавку и пытался делать вид, что его нет. Посмотрел я парня, молодец, спору нет, вырвал его из рук Мараны. Я-то думал, что ты так балуешься с даром, несерьезно, в общем. И дед махнул рукой, показывая свое отношение. Будешь, как и отец, мог по ветру гонять. Дед задумался, а я не перебивал его. В общем, с Филерадом поговорили, к Снежане пойдешь, умение набираться будешь. Да и я кое-чего покажу, полезно это будет. А чего к Снежане, деда? Неужто ты меня умением своим без нее не научишь? — Тьфу ты! Вот вроде испытание прошел, и в шеции не со мной был, а словно дитё неразумное. Коли придет беда, то сил одной безумения мало, и начал давить меня своим взглядом. — Думаю, понял уже. Тяжко было Кристо лечить. — Тяжко, дедушка. Понимания нет, так измысливал только. — Вот! — и дед поднял указательный палец. — Измысливал он. Да и не всегда сила помочь может, всякое бывает. «А случись так, что несколько таких раненых будет, на всех силы твоих хватит?» Я же задумался. «Нет, не хватило бы. Точно не хватило. Одного то еле вытянул, а о нескольких и говорить нечего. Вот и я о том же. Сила наша — это хорошо. Но иногда ее одной мало, это я с тобой мудростью делюсь. Я только силой и могу работать. Умение, конечно, есть, но иной раз его не хватает. Вот и пойдешь к снижанию ученики». — Умение наберешься, это полезно роду нашему. А то я стар уже и помереть могу. — Хорошо, я понял, — и склонил голову в согласии. — Беги тогда, собирайся. Бабам сказать можешь, а то начнут сейчас куда, зачем. Но свой любопытный совать. А я пока Криста осмотрю еще раз, да подлечу. Я посмотрел на удаляющуюся спину деда, тяжко вздохнув, и повернул голову. Снежана, подставив свое старческое морщинистое лицо под лучи заходящего солнца, сидела на пеньке и отдыхала, словно нет меня, на ее подворье. Ее жилище располагалось не в граде, а отдельно на пушке леса, подальше от людей, и оно было огорожено. Частокол был двухметровым, толстые застренные бревна и ни одной щели. Пониже, чем в граде, но тоже весьма славно. Не знаю, кто это сделал, но он постарался на славу. «И что же мне с тобой делать, милок?» Она взглянула на меня одним приоткрытым глазом. Цвет ее очей давно выцвел, и его уже было не определить. Старушка маленькая и сухая, вся сгорбившаяся от непосильной ноши прожитых лет. А вокруг нее летали два создания, которых просто и незамысловато прозвали в народе светлячки. Небольшие шары чуть больше моего кулака, мерно пульсирующие и светящиеся голубым светом. Я же пожал плечами. «Не знаю, о чем вы с родичем розником сговорились. Мне он сказал, что учебу буду постигать. Как рано затворять». «Сговорились, ишь ты. Разве с этим трухлявым пнем сговоришься нормально? Словно князь какое указание дает. Важна птица. Тоже мне». И бабулька попыталась изобразить эту важную птицу, расставила руки в сторону. У меня непроизвольно появилась улыбка. Это смотрелось забавно и в то же время мило. «Уйдите, разлетались!» Она махнула рукой, отгоняя светлячков от своего лица. «Ох, горе ты мое! Ладно, был бы ты девкой, тут ясно и понятно, чему и как учить. Ни одна у меня была ученица, но ты-то муж!» «Эх!» Бабулька горестно вздохнула и о чем-то задумалась. «Мне же надоело стоять, как вкопанному, так, что я умостился на ближайшем пеньке, а их во дворе стояло несколько. Но будь ты девкой, все же было бы легче!» «Ты не девка случаем?» И Снежана с хитрицой на меня посмотрела. «Нет, я муж». «Ха, муж, тоже мне! А доказать-то могешь?» «Надо мной издевается, похоже». «Ну, бабуля, я же тоже шутки шутить умею». Я начал развязывать ремень, а после и завязки на штанах бабуля наблюдала с хитринкой. «Ты что, удумал-то, милок?» «Как что, не верите же мне? Вот портки снимаю, сейчас все покажу». «О, бесстыдник!» И снежана погрозила мне клюкой. «Сармата, эх, что я там не видел-то. Ладно, пошутковали и будь. В глазах у старушки бегали веселые искорки, да и лицо разгладилось от едва видимой улыбки, а потом стало серьезным, и она продолжила, словно размышляя вслух. Заговором на болезнь тебя учить, так они все к женской силе идут от богини Мокоши до да живи. Мужа они бесполезно, а мужских я и не ведаю. Эх, ну что ж тут поделаешь и Снежана всплеснула руками. «Подумаю над этим». «Ладно, пойдем, Балагур, покажу, где спать будешь». Снежана с кряхтением поднялась, опираясь на свою клюку, и маленькими бодрыми шажочками затопала в сторону одного из домов. Открыв дверь, указала на помещение. «И «Здесь, значит, гостевать будешь. Обычно здесь спят те, кто у меня на излечении задерживаются. Теперь ты будешь». «А ежели кто появится, значит, вдвоем будете. Заодно и присмотришь. Балагур!» Бросила она на меня короткий взгляд. «Ежели что надо будет, скажешь мне, или вон лучше уродича своего возьмешь. Заодно завтра к нему сходи, да корма себе возьми. А то и такого лба и не прокормлю. Я женщина уже старая. Все, отдыхай!» И махнула мне рукой, направившись в другую сторону. А светлячки, покачиваясь в воздухе из стороны в сторону, Сопровождая старушку-снежану, словно два веселых песика. Но готовые при любой угрозе встать на защиту лекарки. Отвернувшись от снежаны, я шагнул за порог. «Да, чистенькая, конечно, но не хоромая. Не хоромая. Даже не изба. Холопа, как она есть, а, впрочем, пойдет. Одна-единственная комната посередине каменный очаг, который топится по-черному. А дым выходит через духовое окно. Но это нормально». Эх, что-то я распривередничался. А ведь буквально недавно и вовсе под чистым небом спал в шалаше. В помещении было две широкие скамьи вместо кровати и пара сундуков. Вот и все убранство. Подняв крышку сундука, в нем лежало какое-то барахло. Второй же был пуст, туда я и сложил вещи. Предварительно достав небольшое одеяльце и укрывшись, завалился спать. Утро красит нежным светом. Эх, моя свина. Я пытался разогнуться, хрустя и делая зарядку. На этой чертовой лавке за ночь спина затекла, не согнуться нормально, не разогнуться. Надо бы у деда шкуру какую-нибудь взять, на лавку стелить, а то себя древним стариком ощущаю. Размявшись, немного выпустил силу жизни в тело. Ух, хорошо-то как. Пожевать бы чего, но насчет еды вчера было снежано и все сказано, так что обидать старушку будет действительно некрасиво. Найдя Снежану, предупредил, что до прадеда пошел и направился в город, благо идти минут двадцать. По дороге мимо пашин и леса, ворота, на которых стоял один вооруженный воин, но не из храмовой стражи, здорово и со встречными людьми прошел площадь города, вот я и возле подворья старшего родича. — Ирамир? — меня окликнул Мирослав. — Ищешь чего? — Да разнега. Так он позорки в храм ушел, обряд в честь триглава проводить. Сказывал, ты можешь прийти, и что в учениках у Снежана теперь еще? Понятно, — протянул я задумчиво. Прадед, видать, надолго там, что сидеть, дожидаться-то теперь его. Может, надо бы на тебе чего? Мирослава улыбнулась мне по-доброму. Пожевать бы чего, да кормов каких, а то, как вчера Снежана сказала, такого лба она не прокормит. И шкуру, может, есть какая, а то спать невозможно. Я решил прямо сказать, что мне потребно, а Мирослава сама решит, «Что может дать, а что и родичу моему передать?» «Сейчас наложу поснедать. Иди, присаживайся». И через полчаса я был накормлен и напоен, а жизнь была хороша. А рядом возле ног покоилась снеть в мешках, а поверху большая шкура. Собрался уже возвращаться, но тут на подворье зашел Говша, неся за плечом сеть с небольшим уловом. «Приживается здесь, это хорошо». Он уже не выглядел исхудавшим и замаренным, отъелся и розник всяко подлечил. Да и взгляд уже не пустой и безжизненный. Здрав будь, Говша. Ой, Рамир, и ты будь здрав, к рознигу поди пришел. Ага, я у местной лекарки теперь в учениках. Ты как, обживаешься? Да хорошо тут, как родного приняли, словно дома. И у Говша начал дергаться глаз, словно нервный тик. А может, это он и есть. А ты ехать не хотел. Я постарался улыбнуться по-доброму. Было дело, чего уж там. И он смутился. Говша, у меня просьба есть. Я помню, как ты на божьем суде бился. Сможешь мне пару ухваток показать? Да, можешь еще чему научить. А что не показать-то? Конечно, покажу. Щиты только у Розника спрошу. Добро. И, подхватив пожитки, я отправился на место своей учебы. Возвращаясь прежней дорогой вдоль кромки леса, я наслаждался тишиной и красками осени. На деревьях висели желтые и красные листья, а под ногами шуршала пожуклая трава. А этот запах, этот аромат увядающей природы, готовый отойти ко сну в преддверии наступающей зимы. Мне он всегда казался чем-то выдающимся, чем-то особенным в той жизни, но и сейчас я поймал это прекрасное мгновение. Остановился и замер, боясь его спугнуть, я наслаждался. У каждого времени года есть свой чарующий аромат, но только аромат осени вызывал у меня такие трепетные чувства. Скоро пойдут дожди, и воздух будет влажный и тяжелый, запах осени усилится, словно сама природа прощается до весны. Ведь она скоро уснет и застынет под белым одеялом из снега и льда. — Долго что-то тебя носило. Я уж надеялась, что и не вернешься. Все, думал, отучился. Не пошла впрок тебе моя учеба. Услышал я голос Снежаны, стоящей возле дома, опираясь на свою клюку. Она улыбалась, а возле нее порхали светлячки. Снежана улыбнулась, а после добавила. — не надо. Пошевеливайся давай. Да начнем. Эх, вредная бабулька, но с юмором этого не отнять. Быстро закинув вещи в избу, я вернулся к лекарке. Снежана вновь сидела на пенечке и грелась. — Чего там тебя и снеди дали? В избу занесешь ко мне, придется и на тебя готовить. А то будешь каждый день так бегать. Какая учеба будет-то? Пошли, есть для тебя задание. И, поднявшись, направилась за избу, где располагался летний очаг, а при нем стол. Подошла к столу, на котором стояла глиняная миска, в которой лежали высушенные травы. — Вот, значится, — и она указала на миску. «Здесь травы, их тебе надо разобрать. Ромашка к ромашке, солодка к солодке, салвия к салвии». «Э, я осмотрел травы более подробно. Сухие, похожие друг на друга, лишь изредка можно было различить ту же ромашку. Так они же здесь почти все одинаковые, как я это сделаю?» «Руками, руками все делай», — и оставив меня ушлепало. Вот только светлячки остались кружиться рядом, словно присматриваясь ко мне и желая познакомиться поближе. Я поднял ладони, один из светлячков на нее сел. Легкие. Мне казалось, они невесомые, распоряд. Но вес все же есть, хоть и небольшой. Грамм сто, может больше. Его прикосновения приятно холодили кожу, а шарик начал потихоньку мерцать, словно общался со мной. Захотев его погладить другой рукой, только я начал ее подносить, как шарик перестал мерцать. Словно вздрогнул, а между ним и моей ладонью проскочила искра напоминающую маленькую молнию. У меня немела ладонь, а он вспорхнул и отлетел от меня на другой край стола, где к нему присоединился его товарищ, и они начали оба мерцать. Вот черт, ладони пальцы я не чувствовал, словно вкололи обезболивающее. Пустив в руку силу жизни, онемение начало проходить. Так вот как вы жалите, значит. Светляки заинтересовались моей силой и подлетели ближе, не рискуя вновь садиться на руку. Усилив исходящий поток силы жизни, я все же поднес руку поближе. И спустя пару секунд они устремились в поток моей силы, словно нырнули в него, и начали поглощать кусочки моей силы, впитывая. Мне казалось, что им это приятно и нравится. Убрав поток силы, светлячки начали тыкаться в мою ладонь, словно требуя еще. В этот момент я понял, что у них есть какой-то свой разум, словно у собак, а может даже и умней будут. Интересные создания. О таких в бытность кощеем даже и не слыхивал ни в сказках, ни в мифах. А, впрочем, они вполне могут быть, как и гоблины, не местные. Вот только откуда они явились? Из других миров, что ли? Ладно, разберемся со временем. Ех колобки летающие. Ладно, потом еще добавлю. Все, не мешайте. И я махнул рукой, отгоняя их хоть в этот раз не ужалили, и то хорошо. Ну-с, начнем. Я, облокотившись на стол, пододвинул к себе миску, заполненную различными травами. Я ощущал себя золушкой, которую заставили перебирать фасоль и горох. Только это сделала не злая мачеха, а вредная бабуля. Ладно, учебы есть учеба, и как же мне их отличить? Я пошарил рукой в миске и вытащил первую попавшуюся травку. «Хм, а это мысль». После обеда пришла Снежана, шумная походка дала о ней знать задолго до самого появления. — Как справился? В ее голосе была насмешка, но я бы не сказал, что злая. Скорее выражала сомнения в моих способностях. — Вроде как. — Ну-ка, ну-ка. — А ты не полный остолоп, каким мне показался. Я лишь пожал плечами. — Не полный, но все равно остолоп. Ты зачем череду с Лопчаткой вместе сложил остолоп? — Он и есть остолоп. И старушка горестно вздохнула и грозно посмотрела. «А так молодец, в травах же ты не разбираешься!» И с прищуром на меня посмотрела, словно подозревая в обмане. «Не, куда там, разве что ромашку от шиповника отличу. По запаху разобрал, они пахнут по-разному, вот и разобрал по кучкам. Ладно, пойдем». А потом началась учеба, летели дни, сливались недели, проходили празднества, но все как-то мимо меня. Виды лекарственных трав, как их собирать и когда, как их подготавливать и сушить. а, -а, -а. У меня голова кругом шла. А также их применение, какие-то, так сказать, взаимоусиливаются, а если другие смешать, у них вообще может отсутствовать эффект. А некоторые при неправильном приготовлении вообще в отраву превратятся. Разницу между отварами и настоями, в том числе их варка, а также создание порошков и мазей, а еще и экстрактов хотя Снежана применял другой термин. А еще пациенты, я так про себя их называл, у кого жар, у кого перелом, а у кого-то запор, у другого наоборот. Отвары Снежана и моя сила жизни творили чудеса. Хорошо хоть, что по-настоящему тяжелых пациентов не было. Поначалу я просто наблюдал, что делала Снежана, а после того, как она заканчивала и человек уходил, старушка объясняла мне, что и как делала. А потом и меня начала подключать, видя, что я ничего не испорчу. А еще роженица — отдельная песня. Воды наноси, баню протопи и держи всегда теплой в любое время дня и ночи. А баня-то по-черному топилась, дым коромыслом. Потом уйти и не мешай присутствовать нельзя. Но это и понятно. Хорошо хоть в лес не уходят рожать. Считается, что во время родов грань между мирами истончается. Так что рода — это целый обряд. Благо, после того, как роженица уснет, мне Снежана тихонько давала младенчика, чтобы я на него силой жизни воздействовал. По идее, нельзя, я все же чужой. Но Снежанна так делала, и на новорожденном это сказывалось хорошо. Расплачивались пациента кто чем гораст, кто тканью, кто деньгою, а кто и снедью. Часто к Снежане еще приходили помогать по хозяйству родичи тех людей, которым она помогала. Или из города, кто из вольных людей сам приходил. Иногда просто холопа отправляли оказать старые лекарки, помощь по хозяйству. У Снежана, как я узнал, было пять учениц. Сейчас они все в других местах своим делом промышляют. Ежели со Снежаной что случится, кто-то из них придет сюда и займет ее место. Росник действительно тоже кое-чему научил, как с помощью силы жизни человека в сон погружать. Дабы он боли не чувствовал, до меня не сразу дошло, как это делать. Так что родич ругался и остолбение называл. Нужно это навык, погрузил в сон, и никакой анестезии не надо. Хотя Снежана свою анестезию использует, на конопляный делает, да такой, что пациента сразу уносят в далекие дали, и делай с ним что хочешь. Дед еще обещал научить, как с помощью силы раны смотреть внутренние, а кости где сломанные, я не сразу понял, о чем это. Но, похоже, будет у меня аналог рентгена. Главное – освоить его науку. Свободное время было, хоть и немного. Проводил в основном в тренировках. Лист в потоках ветра гонял. Эту силу тоже надо развивать. Вот и занимался. Да и Говши ухватки показывал. И бои с ним потешные устраивали. Опыт нужен. Чем больше таких поединков, тем больше шансов, что в настоящем бою не оплошаю. Так что занимался. Я сидел на лавке, а рядом горела лучина, освещая комнату тусклым светом. Лезвие ножа порхало по деревянной заготовке, на пол летели мелкие щепки. Еще пару вечеров, и фигурка воробья будет готова. Осмотрев внимательно еще раз, «Хм, а получается неплохо. А что мне еще по вечерам делать? Снежанна спит, мне скучно, вот и ковыряюсь. За дверью я уловил какие-то звуки и прислушался, точно кричат. Неужто приперся, кто на ночь глядя? Или случилось чего? Все-таки ночь на дворе. Эх, отложив сторону в сторону заготовку, придется идти смотреть, не снижа, не же идти. Да и не пойдет она никуда, зная, что и я могу разобраться. Нацепив пояс в петлю топор, мало ли кто может шастать. На плечи шкуру накинул, движение рукой, порыв ветра, сорвавшийся с моей руки, гасит огонь лучина. Открыв дверь, шагнул на улицу, морозец сразу начал пощипывать кожу, а изо рта валить пар, под ногами скрипит снег. Да вот такая она зима, ведь сейчас месяц груди. А из-за ворот раздавался крик и ругань. Подойдя, я заглянул в щелку. Люди, как они есть. Чего надо? Кого там принесло? Открывай ворота, собака! Раздался из-за колицы хриплый, немного простуженный голос. — Вот это поворот! Я ж охренел от такого обращения. — Ты это кому? — вырвалось у меня. — Тебе! — голос был нагл. — Он там что, белины объелся, али грибов каких отведал? — Я тебе сейчас покажу собаку, ты у меня с жабой квакать научишься. С плеч летит шкура, а по телу проносится поток силы жизни, наполняя меня. Снять щеколду — и калитка отлетает в сторону.